Наблюдая, как тот прикуривает, он испытывал какое-то неприятное ощущение. Запах дыма, достигая его, вызывал тошноту, так же, впрочем, как запах бензина и человеческого тела, но он старался думать об этом как можно меньше. «Вы ничего не слышали о каком-нибудь космическом корабле?» «А как же? Вы про тот, что строит углеторб?» «Прочел все, что было в газетах». Водитель... На минуту отвлекся от дороги, и его маленькие глазки блеснули. Никак не мог взять в толк, почему бы этим финансовым шишкам не субсидировать ракеты. И вот вам, пожалуйста, Оглит Торп берется за это дело. Может, по парень, мы наконец узнаем что-нибудь о Марсе? Незнакомец машинально усмехнулся. А как выглядит его корабль? Есть фото сенсации на обложке. Поищи-ка там сзади. А, ну вот он. Интересно все же, как выглядит марсиане? Трудно сказать. Ответил пришелец. Несмотря на блеклую и размытую фотографию, сразу было ясно, что это не тот корабль, который разбился, а совершенно другой. О новых ракетах что-нибудь слышно? Во всяком случае, я не слыхал. А знаешь, мне порой кажется, что марсиане могут походить на нас, как пидать. Он не уловил насмешки в словах собеседника. Как-то раз написал об этом рассказ для журнала научной фантастики, но его вернули. Я там предположил, что когда-то, много лет назад, на Земле была иная цивилизация. Ну, предположим, Атлантида, и что они потом переселились на Марс. Только Атлантида в это время затонула, и они остались на удел. какое-то время они скитались, а потом прилетели обратно, и все начали сначала. не Неплохо, правда? Интересно. Согласился незнакомец. Но это где-то уже было. А если вместо этого погружения Атлантиды предположить, что между планетой Колыбелью и Марсом была война? которая уничтожила обе цивилизации. «Может, это логичнее?» ну, возможно. Можно было бы попробовать, но, похоже, они там предпочитают всякую чертовщину». «Хм, болван! Кто же обгоняет в горло?» Он высунулся и погрозил кому-то пухлым кулаком, затем снова принялся за свои путанные объяснения – На днях прочел рассказ о двух расах, одни как осьминоги, другие двадцати футов ростом и синего цвета. Воспоминания мучительно зашевелились и приняли почти осязаемую форму. Синий. Затем все снова пропало. И осталось какое-то тревожное чувство. Пришелец нахмурился и уселся поглубже, односложно отвечая на монолог собеседника и наблюдая из окна быстро меняющийся пейзаж. «А вот ты, Элизабет, где вас высадить?» Пришелец пошевелился, борясь с полуобморочным состоянием, вызванным страшной головной болью, и огляделся. «Да где угодно», — сказал он. Но побудительный импульс, притаившийся где-то в дальнем уголке мозга, снова овладел им, и он добавил... «Мне нужен врач». Это, безусловно, имело смысл. Возможно, изначально этот импульс был всего-навсего естественной потребностью в медицинской помощи. Тем не менее он не ослабевал, Требуя конкретного выражения, пришельц сомневался в логичности всего, что могло быть с ним связано. Эта потребность никак не вязалась с ощущением страшной угнетенности, которая ее сопровождала. Машина остановилась у дома с табличкой врача, и он почувствовал, как кровь бешено пульсирует в висках. «Вот мы и приехали». Водитель потянулся к двери чуть не задев руку своего спутника. Пришельц резко отдернул ее, едва избежав прикосновения и почувствовал, как холодный пот струится у него по спине.